глава десятая. Но сказка не могла длиться вечность. Реальность настойчиво ворвалась в небольшой, но уютный мир Элеоноры, наполненный острыми ощущениями, страстью и ароматом сильного мужчины. Почти сутки они с Костей были предоставлены самим себе. Занимались любовью, вместе принимали душ, ели и вновь занимались любовью. Болтали обо всем. Эля узнала о работе Костя рассказала своей. К слову, работа Леоноры стала причиной небольшого спора. «Никакой обнаженки», — заявил Костя весьма категорично, когда они нежились в огромной ванне, окутанной пеной. Эля расхохоталась. Потом, правда, смех перешел в стоны удовольствия. Но Костя четко обозначил свои требования. «Никто не будет смотреть на его женщину, когда она обнажена». «Да я никогда и не снималась так» поделилась Эля секретом. «У меня даже в контракте прописано. Никаких откровенных снимков». Костя кивнул. Позже он обязательно ознакомится с ее контрактами. Глянет, что там за условия. Да и вообще, всячески проконтролирует, чтобы ни одна падла не вздумала лезть к его девчонке. Но Костю все устраивало. Незапланированный отпуск, пусть короткий, но такой яркий и бурный, как будто заставил ее взглянуть на жизнь иначе. Хотя так оно и было. Сейчас все казалось другим. Более ярким, красивым, удивительным. Но нужно было лететь. В это время Лер уже улетел домой к Элле. Потерся там по округе, разузнал все. Даже договорился об аренде квартиры этажом ниже, где уже обосновались двое проверенных ребят из семьи. Словом, Элля была под защитой. И даже если Костю выследят, то ребята пострахуют, Однако Адамиди не хотела расставаться с Элей вот так, в попыхах. Но и дольше торчать в этом городе не мог. Слишком яркая фигура. Рано или поздно, а его заметят. «Я прилечу к тебе через пару недель», — вдруг произнес Костя. «Надолго не смогу. На день-два точно». Эля вскинулась, взглянула Косте в глаза. Девушка была уже одета, вещи собраны, в руках документы и сумочка. «Осталось только выйти из отеля и отправиться в аэропорт». А Костя невольно улыбнулся. Столько радости было в глазах Эли, будто он ей пообещал половину мира и дворец в придачу. Девчонка повисла на шее у Кости. Обняла руками так крепко, что не вздохнуть, не выдохнуть. да Кости и воздух был не нужен. Только бы Эля была здесь, в его руках. «Самолет скоро будет готов», — пробормотал Костя. «Остаться не смогу, там парни встретят. лер уже на месте. Отвезу тебя и сразу обратно. Не стоит к тебе внимания привлекать». Эля кивала, но не забывала покрывать лицо мужчины короткими поцелуями. Ее губы порхали по лбу, щекам, носу, кости. И Адамидия чувствовала себя так, будто лет двадцать бросил. Юным пацаном себя ощущал, почти школьником. «Ты прав, не стоит», — шептала Эля потому и полечу обычным рейсом, как и планировала. Понимаешь ведь, что меня сразу заметят, как только я окажусь в твоём самолёте?» В словах Эли был смысл, но Костя хотел урвать ещё несколько часов с Элей. Во время перелёта он был бы рядом с ней. А так выходило, что пора им прощаться. Эля тоже это понимала. Наступил момент, когда нужно расстаться, пусть на время, но нужно. В дверь коротко постучали. Ребята торопят. Время не терпит. А Костя завис. Обхватил ладонями любимое лицо. Замер. Не дышал. Всматриваясь в яркие, тягучие глаза. Стер большими пальцами одинокие слезинки. Девчонка совсем. Дурочка. Рыдать вздумала. «Но ты чего?» Пробормотал Костя. Склонился, собрал ртом соленую влагу. «Я ж теперь всегда к тебе буду возвращаться. Полуживой приползу». «Правда?» «На тысячу процентов?» — схлепнула Эля. «Мой!» «Думаешь, я кому-то еще нужен?» — усмехнулся Костя. «Я же Адамиде! Нас боятся!» «Врешь ты все, Костя! Ты невероятный, замечательный, красивый!» Залпом выдала Эля, а потом со всей серьезностью взглянула на Костю. «Если приедешь ко мне, если мы все же увидимся, если ты, то женишься, понял? Чтобы никакие бабы к тебе не лезли!» Костя беззвучно рассмеялся. Вот ведь дурочка. Да он бы при всем желании никого к себе не подпустил бы. Говорил ведь. Не сможет он просто ни с кем. Даже смотреть ни на кого не сможет. Но слова девчонки запомнил. Угроза ведь. А Адамиде всегда пресекают любые угрозовых адрес.